Глава седьмая «На чем застану, в том сужду», — сказал Господь. Он хмуро вынул палец из ноздри, тоскливо покосился на стакан с противным козьим молоком. «Наш ковырял, теперь куда? Обзать или назад? То, может, мысль какая лезет? Сядить, ковыр, кувыр, пей мне давай, такие деньги платим». Оно собачиной воняет. Какой собачиной тебе? Собачины ты нюхал? Не могу. По три рубля поллитра не могу. Не может он. Не можешь в землю ляж, неможный, там не можешь. Двадцатый год покойник, жив на этом молоке. По черточку уже, как кружка. По черточку ж всегда. Что ли с лупой бабе черточки следить? Господь скорбями посылат, чтоб испытать, и больше, чем нальет, тем больше любит, и не пошлет за край, не перельет, не будет он. Что дали, то и пей, и на не расплещь. до дна мне, чтоб перевернула и ни капли, понял?» Она собрала в таз тарелки, пошла, гремя, с веранды в сад, и загремела там. Пока гремит, вскочил, плеснул в помой молоко, В ведро стряхнул со дна, чтобы ни капли, сел опять, перевернув стакан, поймал в капкан граненый муху. Скорбями посылает, поняла? Подняв на чуть стеклянную ловушку, в два пальца муху прихватил, у носа повертел и, оторвав крыло, смотрел, как муха без него. Но ей как будто хоть бы хны. Он оторвал второе. Осторожно, чтобы не убить по лапе от боков, по две еще, опять накрыл стаканом, и муха по невидимому кругу заковыляла дальше на двоих. «Чего он?» — обернувшись, дернул папу за рукав и пальцем показал. «Чего он?» За ними женщина везла, как маленького человека в кресле на колесах. «Чего он, пап? Ленивый, да?» Но папа за руку повел его быстрее, Пришлось как следует спешить, чтоб поспевать, и обернуться снова посмотреть не выходило. Ты вот что, брат, не нужно пальцами в людей. Они договорились, что не нужно пальцами в людей, и он опять спросил, чего не ходит? Да ног нет у него ходить. Он вспомнил плоские штаны, висевшие сиденьем, как пустые, железную педаль ступень внизу, на ней ботинки. «Зачем тогда они? Как нет? А были? Оторвали? Кто?» Но папа закурил и промолчал. Коляска догнала, объехав остановку, лужу. Женщина толкала кресло дальше. Крутились весело железные колеса с ребристым черным ободком, посверкиваясь солнцами на спицах. Заправлены в карманы пиджака пустые, как напугали в саду, болтались, загибаясь рукава. Петруша посмотрел на муху. Она карабкалась на двух, без крыл, по грани неприступного стекла. «Де скажете, там и ляжем, Нина, что же делать? Не наша власть живи, не наша помирай!» Она ступила в сени, споткнулась о порог и, тазом загремев, Сражаясь с занавеской, пошла бочком, Ведя рукой вслепую складки, Снимая пряжего с лица, Крутясь, сердясь, ворча и одираясь, И, выпутавшись кокона вошла, Поставив таз, спросила щурись. — Выпил? Вылил? — Да. — Ну, ты умничка моя! Темнеть, как стало рано! — Где лето, там и жизнь, Чирикнуть не успешь. В стакане снова зажужжала муха, перебирая лапками, полезла вверх, ко дну. Расставив в сумраке синей тарелки, крышки, вилки, ложки на сушилке, она прошла к столу, присела на тахту и долго, молча, с равнодушным любопытством, разглядывала муху за стеклом. — Чего-то не пойму, что ли, муха? — Ну, чего же? Крылья-то, где у ей? — Орвал! Орвал, вот выдумщик какой. Чего ж пыташь живую душу? Убей да всё не мучь. Да это, баб, для школы. Она не верила, что он для школы мучит муху. В полсмех скривила губы и ждала. Ну, опыт, баб, эксперимент. эксперимент Чего ж задавали? Он кивнул. А где написано? В заданиях. — Чего не выдумаете? Тьфу! — Тетрадь баб надо. То еще зачем? — По дням, чтоб наблюдение писать. Он рассказал, что задавали посмотреть, за сколько дней без лапы крыльев муха. Она вздохнула, ворча на школьные дела, заковыляла к шкафу, открыла ящики, нашла, тетрадь дала. — Чего же, так и будете на столах стоять? «Стакан испортил вон. Сказал бы, баба баночку дала, а из стакана после пить — эксперимент. На подоконник вон поставь, смахнем-то, не дай бог». И заслонив стакан рукой, он перенес эксперимент на подоконник, и там до поздней осени, до следующей весны, в стеклянном колпаке, в невидимом кругу, лежала муха, сдохшая под утро, как будто был на свете, Кто-то жалостливей их. На улице затемнило, затихло, Поглядывал через малину Василевских Синий телевизор огонек. И темнота углов нерадостного дома, Как в страшном сне, хранила сырой И жуткий запах ямы земляной, Засыпанной крысиным ядом и пометом. их троп, к вечере манкой дровой, Железных жирных банок, гнилых корней, древесного щепья, густой воды, сухой беды, стоячего гроба, раздувшегося шкафа, щелей, полов, сухой чесночной шелухи. Пустая горница, пустая, пустой провал окна, пустая темнота теней, и в черной яме, досками обитой, обоймы банок, мыши, крысы, сырой картошки с синими глазами, белыми усами запах костяной. Тянула свежестью ночной с кургана холодная похучая трава, с земли шел сладкий пар, и флоксов белой охапки неподвижно висели над чернильной пустотой. Прилипнув носом к черному стеклу, локтем отдвинув от себя стакан с калекой мухой, он все смотрел в огромную над садом глубину. В ней много-много звезд, одна поближе всех, и их, мамина звезда, другие дальше, дальше, без конца. Одна чуть-чуть подвинулась в глазах, и он вцепился взглядом. Она пошла над лесом вверх, мигнула и исчезла. Самолет! Лететь бы в нем сейчас куда-нибудь, в такой вот точке, в мягком кресле посредине темноты. Тебя какой-то мальчик видит из окна. Потом, как проглотила точку чернота, а ты уже на том краю земли, где точка превратилась в утро. И не заметил, что ушла. Она вошла, как будто ночь снаружи дверь толкнула, запуталась в паучине от мух, сдирая занавесь с лица сказала «Черт тебя, проклятый развесил!» На гвоздь повесила ключи, «Темно, хоть хвозди забивай!» В лицо сухим щелчком ударил мотылек. Оставив пыльный след той стороной окна, он отшатнулся. Забившись в круго свет, под нимбом пыльной лампы ждал, когда синая тень до стула доползет, чтобы отдернуть ногу, чтоб не успела тапок откусить. Вытягивая руки в лапы, пальцы в когти, Уродливо виляя и кривясь, она ползет из самого тебя. Когда собой от света свет загородишь, Нелепо повторяя шагом шаг, скользит неслышно, Не оставляя след, не поднимая пыли, Сгибаясь карликом, вставая великаном, Движением пустоты без носа, рта без глаз. «Ну что, дружище, все не спишь?» Петруша пальцем показал на тень, ползущую к кровати, такую же живую, как паук, какого не поймать, не раздавить, не оттереть с ковра, не разрубить, хоть топором руби. И папа щелкнул выключателем у двери. Ей, брат, за этот круг никак. Стекла прочнее, свет не подпускал к кровати тень, съедал и растворял ее, как щелочь на плите сухие пятна жира. От тени помогает только свет, и выходила он сильнее темноты. Перепустив шнурок, перебирая в пальцах медный крестик, она сидела рядом за столом, двоясь в стекле, смотрела тоже в сад. Казалось, что наоборот, глядит из сада, с той стороны, откуда в дом стучат ночные мотыльки. Вот, слава богу, что не могут сквозь. И только тени их скользили и метались по стенам, Но тени не касаются тебя, Безумным треском крыльев не пачкают, Задев седой пыльцой из пепла отгоревшего костра. Иди ложись, аж перемент, А ты, что я-то, я, То знать не знат, помочь не дозовешь, что горниц дойти без баб задь прилип. «Иди, война учись, школа пригодися. В землю-то каждому ложись одному. Иди, иди, а баба-часть придет». Она пришла, горшок ночной задвинув под кровать, макнула марлечку в настойку лопуха для десен, набила щеки, вышла шамкая, спросила за стеной. «Ну что, голубу шанку дать?» Но дедушка пописать не хотел. Шмотри, осикашься, вставать не буду я. Петруша знал, что ночью точно встанет раза три. Разбудет деда, будет воевать. Описи, Христа ради, горявой, нальешь, застудишь, дармува. По книжке строчки расплылись. Он головой тряхнул, как мух, распугивая слипшиеся буквы, чтоб снова сели, собрались в слова. Но лист остался желт и пуст. Нелегкий день прошел, как будто съела темнота, как лист перелиснул, а там еще один, еще она. Он под подушкой проверил папин пистолет-фонарь, кухонный нож-свисток, прикрыл рукой малюсенькую лампочку в пузырике стекла, нажал курок, фонарик вспыхнул, горбик одеяла тускло засветился в темноте сгоняя тени к складкам тряпочной пещеры.